Глава 16. Конец цепочки. Лыков ехал в Корсаковск, ведя коня Голунова в поводу и ругал себя последними словами. «Самодовольный кретин! Погубил храброго и честного человека, а еще царя им отдать с Исаулами! Вот это навряд ли!» «Глупый, глупый капитан ТакиГава Отпустил Лыкова живым! Теперь полетят головы за Калину Агейевича. Немного остыв, он стал думать. Иванов действительно следует перевести в лазарет. У японцев всюду глаза и уши, и тут их не обманешь. И прокатиться тоже придется, но недалеко. Надворный советник подъехал к дому, бросил поводья колзаку к и шумно ворвался внутрь. Вид у него был непритворно злой. Навстречу выбежал лакей Ожогин. «Где немец?» — рявкнул Лыков. «Пусть пиво принесет холодного!» Через минуту в кабинет зашел буфаленок с пивом. Лыков подскочил к нему и произнес скороговоркой «Прости, так надо». Отобрал бутылку и выдал парню увесистую затрещину. Тот полетел кубарем, сшибая стулья. «Я сказал холодного! А ты какое принес, колбасник?» На шум в дверь просунулись головы прислуги. Гэзи сидел на полу, потирая затылок. Слезы катились по его лицу, но хныкать парень не смел. Лыков пнул табурет, потом грохнул по стене кулаком так что свалилась висевшая на ней аллеография. «Но чего вы лопились? Тумаков захотели?» «Зажрались, страх потеряли!» «Я вас всех научу!» «Всех!» Дворня оцепенела. Таким хозяина они еще не видели. Между тем тот начал приходить в себя. «Ожоген!» «Я ваше высокоблагородие!» «Лети в лазарет, приведи сюда доктора Паганоци!» «Слушаюсь!» «Гезе!» «Я!» вскочил с пола Фридрих и ухватился за стол. Его мотало. «Чего еще там?» «Со щелчка качаешься?» «Пиво у тебя теплое, не водки!» «Слушаюсь!» Лыков разогнал всех с поручениями. Вскоре вернулся Буфаленок, поставил графин с водкой и спросил шепотом. «Что случилось, Алексей Николаевич?» «Мы попали в засаду. Голунов у японцев в Аманатах. Меня отпустили, чтоб я перевел царя со свитой в лазарет, и уехал. Как сделаю это? А не будто бы освободят Калину Агеевича!» «Ну, конечно же, японцы его убьют». Федор слушал молча, напряженно. «Сейчас я скомандую погануться положить Иванов в лазарет. Всех. Троих. Сам якобы отправлюсь в Тарайку. Ребята из лазарета сбегут. Тебе поручается следить за ними». «Отсюда? Нет. Не зря же я тебя поколотил. Явится, доктор. Я попрошу тебя осмотреть. Все видели, как тебе досталось». «Жалуйся на тошноту и головокружение. Погануца предложит и тебя отправить в лазарет. Я разрешу». «Понял». Э, «Где мне вас искать?» «У акушерки Инцовой». «Где, где?» «Но нету у меня другого укрытия». «Понял». Тут послышались шаги, и Алексей спешно припал к стакану с водкой. Дальше все пошло как задумывалось. Явился запыхавшийся Поганутцы. Лыков... Выдал ему письменное разрешение на госпитализацию троих каторжных разряда испытуемых – Казначеева, Мурзина и Шельменкина. Доктор с изумлением прочел бумагу, но спросить, от чего такие вольности, не решился. Лыков скорчил рожу и отвел глаза. Потом заявил «Я тут своего камердинера малость, поучил». А он теперь жалуется, что его мотает». «Поглядите, врет или нет, ежели врет, получит добавки!» Пагануци осмотрел парня и ахнул. «Вот это гематома! Что вы с ним сделали? Я подозреваю сотрясение мозга!» «Значит, не врет!» — равнодушно поинтересовался начальник округа. «Чтобы знать это точно, я должен понаблюдать вашего коммердинера на больничной койке!» «Ладно, забирайте! Я все равно уезжаю на несколько дней!» Доктор ушел и увел зашибленного немца с собой. Алыков вызвал Фельдмана. «Степан Алексеевич, вы опять остаетесь за начальника. Я через час уезжаю. Надо проверить, как идет строительство дороги». «Отчего такая спешка?» – удивился коллежский регистратор. «Хоть до утра обождите». «Некогда. В мое отсутствие должен прибыть новый батальонный командир барон Таубе». Он, конечно, гость наших военных, но и наш тоже. Развлеките его до моего возвращения. На леднике лежат три осетра. Одного можете скормить барону. Слушаюсь. Срочные бумаги есть? Отношение к начальнику острова по поводу нехватки зимних бродней и ходатайства о назначении увольняемого рядового Гурцова смотрителем в могун катан А почему не в Дубки? Там, Алексей Николаевич, место трудное стан на держательство и картежная игра, а также крадены скупают. Огурцов не справится. Вот к осени выйдет срок у поселенца Лядова, он человек твердый. Я буду вам его рекомендовать. Хорошо, хорошо, давайте я подпишу. Лыков подмахнул бумаги, простился с Фельдманом и стал собираться. Оружие садовники ему вернули, только вынули патроны. Но до этого добра Улыкова было много. Он зарядился, рассовал по карманам 20 револьверных зарядов и сунул в подсумок 40 винтовочных. На всех гадов хватит. Вскоре в дорожном Тарантасе под охраной казаков Алексей уехал из Корсаковска. За третьей падью он выпрыгнул на ходу и лесом пошел обратно. Тарантас отправился дальше. Казак Ванин должен был вернуться к на нем через три дня, а пока где-нибудь спрятаться». Младшему уряднику Агафонову выпало более трудное поручение. Он во весь опор полетел по тракту в Тихменевск. Агафонов вез лейтенанту Налимову в залив терпения записку с одной фразой «На всех парусах идти в бухту Буссе и задержать там шхуну Акагимару». Домик Инцовой стоял в самом конце Михайловской улицы. Место было удобное, и не парадное, и не проходное. По соседству квартировал один из двух гарнизонных поручиков, тихий и непьющий. Два других дома пустовали. Лазарет с аптекой, место службы акушерки, находился в ста сажениях возле тюрьмы. Лыков прокрался со стороны брусничных гор. Уже стемнело. В слободе пьяные голоса орали. Был тогда я помоложе и по форсисти на взгляд. Вдалеке на площади тускло горел одинокий фонарь. Кто-то возвращался оттуда, куря папиросу. Алексей затаился. Мимо прошел поручик. На пороге его встретил денщик, снял с офицера шинель и долго чистил ее у крыльца. Наконец и он скрылся в доме. Выждав минуту, Лыков перебежал улицу и припал к окну акушеркиной квартиры. За навесок Клавдия провно не держала, И все было хорошо видно. Инцова в домашнем капоте простоволосая читала при свече книгу. Ее вид был еще более безыскусным, нежели днем. Лицо и без того заурядное выражало одну лишь усталость. Особую усталость. Не от тяжелого дня, а от жизни вообще. И Лисыщику это только казалось. Он минут пять подглядывал за акушеркой. Вот ведь хороший человек. Фельдман рассказывал, что каторжный народ на нее буквально молится. Начальство считает Инцову дурой, а люди – святой. Отстояв десять часов в аптеке, она берет саквояж и обходит всех беременных и рожениц в округе. В любую погоду, в любое время года. Ну, собственно, вот и добегалась до чехотки. Лыкову стало жаль эту женщину. И при этом он ее осуждал. В жертве Клавдии Провны ему виделось что-то показное, демонстративное, что-то уже почти позерское. Ведь можно и людям помогать, и самой жить. Но она сжигала себя всерьез, вполне целенаправленно, и совершенно не интересовалась, что думают об этом окружающие. Теперь Алексею предстояло втянуть Инцову в опасные мужские игры. Не хотелось ему этого, но деваться некуда. В маленьком Корсаковске чуть более тысячи жителей, если считать с тюрьмой. И никому больше довериться нельзя. Федман подошел бы, но его дом наверняка под наблюдением. Других лыков и узнать-то не успел. Оставалась только акушерка. Надворный советник осмотрелся. Тихо, безлюдно. Вдалеке лают собаки. У края горизонта чиркает по черному небу слабый луч крильонского маяка. Внизу шумит море. Какая-то тяжесть лежит повсюду. Мертвый остров. Тяжесть несвободы, пропитавшая вонью кандальной казармы все вокруг. Выходит человек из нее на двор, слушает прибой и хочется удавиться. На душе свинец. Где-то далеко, за одиннадцать тысяч верст, блестит огнями Невский проспект. Писатели сочиняют книги, артисты играют в адовили, мамаши собирают гимназистов на урок, барышни меряют шляпки в модных магазинах, в ресторанах сытно угощаются. Люди едут кто на дачу, кто за границу. А здесь темнота, ропщет море, и перекликаются палями часовые. Алексей поежился. Скорей бы домой. Но сначала надо выручить Калину и с косоглазами разобраться. И он постучал пальцем в стекло. Акушерка подняла голову. Лица в окне ей было не разобрать. Женщина взяла свечу и безбоязненно пошла отворять. Только она распахнула дверь, как сыщик проскользнул в сене и закрылся изнутри. «Это я», — Лыков сказал он в полголоса. «Алексей Николаевич? Что это вы так, как тать, в ночи?» «Извините, я сейчас все объясню, только погасите, пожалуйста, свечу». Акушерка тотчас же задулась пламя и ощупью повела неожиданного гостя в комнату. «Вы меня интригуете. Надеюсь, это не любовное свидание. Вы, помните, женаты». «Вот нервы у человека». Инцова усадила сыщика на единственный стул, сама села на кровать и молча ждала объяснений. «Я сделал вид, что уехал в Тарайку. На самом деле мне нужно втайне ото всех укрыться в Корсаковске. Кроме вас, я никому больше не могу тут довериться. Извините». «Вы уже извинились. Не надо еще раз. Потом, мне даже интересно. Что заставило вас, главного здесь начальника, прятаться по чужим квартирам? У вас всего одна комната?» «Тогда я помещусь на чердаке». «Вы на чердаке?» — удивилась акушерка. «Там же грязно». «Зато никто не увидит. Я переночую здесь сегодня. Скорее всего, утром уйду. От вас потребуется еще кое-что». «Слушаю». Инцова сидела прямая, внимательная. Чуть встревоженная, но не за себя. За гости. И ждала, что скажет Лыков. Без ахов, охов, спокойно и доброжелательно. Некие люди схватили моего товарища, Калину Агеевича Голунова, и обещали его убить. На лбу у акушерки появилась складка, но она молча слушала дальше. «Чтобы спасти ему жизнь», — продолжил сыщик, «я должен перевести в окружной лазарет трех каторжников, особо опасных». «Вы о них слышали. Это царь Глазенап и Вася Башкобой». «Они же оттуда сбегут. Там нет караула». «Конечно». На это и расчет у тех людей. А чтобы побег совсем удался, мне велено уехать из города. Вот такие вот условия. У меня не было выбора. И я выполнил первую часть, перевел Иванов, куда Велили. Вторую же часть разыграл. Будто бы уехал, а сам пришел к вам. Мне придется у вас переночевать, разумеется, в тайне. А утром, Клавдия Провна, я попрошу вас пойти в тюрьму, в лазарет. Словом, «туда». «Где ожидаются новости? Разузнать насчет побега и сообщить мне!» «Я вас поняла и сделаю, как вы сказали!» «Не сказал, а попросил, мягко поправил женщину Лыков. Вы вправе отказаться!» «Вот еще!» — фыркнула акушерка. «Вам нужна помощь, а я откажусь?» «Очень хорошо! Замечательно!» «Что замечательно?» — удивился сыщик. «То, что вам нужна моя помощь!» «Ничего себе замечательно!» Я со стыда сгоряю, что втянул вас в опасное дело. И совершенно напрасно. Наконец, наконец, я смогу вас отблагодарить. За что? Изумился Лыков. «За, э, за то хорошее, что вы успели сделать для несчастных. Они помолчали. Лыков понимал, акушерка не договаривает. Она радуется, что может помочь любимому человеку. Ну не скажешь же ей, что подобрал и прочел ее разорванное письмо. Ему стало стыдно за этот свой поступок. И вообще за то, что появился в ее жизни. На три месяца столичный турист задурил женщине голову, а потом уедет к театрам и ресторанам. Она останется тут умирать из чехотки. Алексей Николаевич перебил молчание Инцова. Вы хотите узнать, что это за люди, которые меня так запугали? «Вас невозможно запугать», – просто как о чем-то очевидном сказала Клавдия Провна. «Это вы товарища спасаете. Они не поняли, с кем связались. Но действительно, кто эти люди? Если, конечно, это не государственная тайна. Вы ведь, Алексей Николаевич, не просто так сюда приехали, а с секретным заданием». «Что же это за секрет, если о нем знают о кушерке?» – горько усмехнулся сыщик. «Так вышло, что я много чего знаю». Вы прибыли, чтобы предотвратить эти побеги? Да. В них участвуют японцы? Да. Те, что прячутся в бухте Буссе? Черт, простите, Главдия Провна, откуда вам это известно? Ну, поселенцы рассказывают. От меня у них тайн нет. Для чего? Предупреждают. Я часто хожу одна по безлюдным местам. Или в глухую деревню круженицы, или собираю в горах лекарственные травы а японцы будут по этим горам беглых. Кто попадается чужой, того убивают. Люди все знают, все замечают, только не всем говорят. Что еще вам известно? Поймите, это очень важно. От любого пустяка может зависеть жизнь Калины Агеевича. Понимаю и ничего не утаю от вас, но все, что я знала, уже рассказала. От мыса Тонин до мыса Анива Пять или шесть японских факторий, но берег там неудобный. И они наняли айнов, чтобы те проделали, как то у моряков, фарватер. Углубили отмель у входа в бухту, но там нужна драга. И народцы с трудом сумели вычерпать немного грунта. Пароход вышел узкий, всего четыре или пять сажений У японцев есть шхуна. Именно на ней беглых отвозят на острова. Шхуна может зайти в лагуну и выйти из нее только в прилив. Для обозначения створа Айны выставили две лодки. Корабль проходит между ними, не касаясь суилок бортами. Створ две лодки. Очень интересно. Значит, Акагемару может выйти в море только в прилив. Кто, простите? Э, японская шхуна. Да, только по высокой воде. Вы мне очень помогли. И еще больше поможете завтра. Теперь ложитесь спать, а я пойду на чердак. «Оставайтесь здесь!» – вскричала акушерка. «Я сплю не раздеваясь из-за частых вызовов. Да и вообще могу не спать. А вы ложитесь, вам силы понадобятся. На постель ложитесь. Я вам сейчас сменю белье. Раздевайтесь и ложитесь, я вернусь. «Вот еще раз сердился Лейков. Не такая же я скотина, чтобы хозяйку из ее постели выгонять. Так и быть. Бросьте мне в угол какой-нибудь шабон. Будет достаточно». Инцова простелила в углу полушубок и долго уговаривала сыщика взять единственную в доме подушку. Тому надоело спорить, и он согласился. Лег и быстро уснул. Набегался за день по горам. Ночью никто не пришел к акушерке за неотложной помощью. В шесть часов утра она сама разбудила гостя и сказала. «Скоро явится каторжный из вольной команды. Минай». Он мне прислуживает, печь топит, воду носит. Вам к его приходу лучше спрятаться. Хоть на том же чердаке. Я согрела чаю, попьете со мной? Ага, где можно умыться?» Уже рассвело, и в уборную пробираться было опасно. Надворный советник, как беглый каторжник, оправился в кустах, он чувствовал себя неловко. Переночевал у женщины, которая к нему неравнодушна. Интересно, а если бы сыщик стал оказывать ей знаки внимания? Устояла бы она? Или пустила решительного мужчину в свою холодную постель? Несколько лет назад в Дагестане молодая и независимая особа пыталась его обольстить. Лыков уже был женат. Тоже, кстати, акушерка. Лишь срочный вызов к больному не дал тогда случиться греху. А потом эта особа стала баронессой Таубе. «Как хорошо, что в горах ничего между ними не произошло!» Иначе трудно было бы смотреть в глаза Виктору. И Вареньке тоже, между прочим. Нет, от этих акушерок надо держаться подальше. С другой стороны, в Варшаве решительный мужчина не устоял. Перед Молгожатой. Правда, перед ней никто бы не устоял. И вот будь Инцова хоть в половину так же хороша, как Полька, сумел бы Леков спокойно проспать ночь на полу. Черт его знает. Они попили чаю, и Алексей поднялся на чердак. Клавдия провно ушла за новостями. Ее не было около часа. За это время Минай натаскал воды из колодца. Надворный советник сгорал от нетерпения. Сбежали Иваны или еще нет. Вдруг приплыл Таубе. По срокам уже полагалось, оборон был бы сейчас очень кстати. Сколько бы ни было они в обан, с меделянами они их всех перебьют. «Главное, не сближаться в рукопашную». Наконец в окошко сыщик разглядел акушерку. Она быстрым шагом возвращалась домой. Рядом с ней шел Галунов. Алексей Пулей слетел вниз, выскочил на улицу и сгреб товарища в охапку. «Живой!» «Ты ты, ты ребра сломаешь!» — притворно охнул комендант. «Живой! Слава богу! Неужели гавы действительно тебя отпустил? Сдержал слово офицера!» От него дождешься. Сам сбежал. Как тебе удалось? Да ребята ошибка много о себе думают. Кавказский унтер, конечно, не кёдан. Но тоже кое-чего умеет. Приставили ко мне двух стражников. Я им шеи поломал безо всяких там дзюцу и сюда бегом. Лыков перекрестился и поглядел на Клавдию Провну ошалелым от счастья взглядом. Есть Бог. «Такая радость! Господи, такая милость! Камень с души! Я уж думал!» «Акушерка тоже вся сияла! Рада за вас и вашего товарища! Только боюсь горчить. «Казначеев и другие сбежали! Нынче же, ночью!» «Сбежали? Ну и шел с ними! Главное, Калина Геевич, живой! А бухту Буссе мы сегодня же разорим!» «Да, Алексей Николаевич, еще новость! Ночью приплыл пароход и привез нового батальонного командира!» «Очень красивый мужчина. Даже красивее вас». Голунов с недоумением посмотрел на акушерку, а та, как ни в чем не бывало, закончила. «Очень сердился, что вы уехали, не дождавшись его». Ха, «И вы попали под обаяние барона Таубе», — улыбнулся Легов. «Ох, и не первое, спору нет, Виктор Рингольдович красавец. А еще умный, порядочный, храбрый, кавалер георгиевского оружия». «Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Он давний мой товарищ». Клавдия ровно покраснела. «Некогда мне с баронами знакомиться. И вообще, все мужчины одинаковы. Ну, почти все». «Барон – это вам не все. Он штучный товар. Ну, хорошо. Мы закончим с японцами и устроим пирушку. И туда я вас, как свою сообщницу, приглашаю». Алексея буквально распирала от радости. Хотелось прыгать и орать песни. Или отпустить всю кадрку на волю. К чертовой бабушке! На худой конец познакомить имцу устал бы. Пусть теперь в него перевлюбится. Калина живой, и слава богу. И барон Витька прибыл. Совсем замечательно. Теперь держись косоглазый. Но прыгать было некогда. Царь со Саулами уже на пути в бухту Буссе. И садовники догадываются, что скоро появится страшный Лыков. Следовало торопиться. «Калин у Клавдии Провны в углу расстелен тулуп. И даже есть подушка. Ляг, поспи два часа. Когда мы с солдатами будем выступать, я тебя разбужу». Тут до Лыкова с запозданием дошло, что он позвал человека устроиться в чужом доме. «Ой, Клавдия Провна, простите ради Христа, вы не будете против». «Нет, конечно». Да вечера я все равно в аптеке. Просто у вас, Калини Агеевичу, будет покойнее, чем в моем шалмане. Голунов посмотрел на нее, на него и согласно кивнул. Видимо, действительно устал. А, там в чупунке картошка, а в трепице хлеб, сказала ему акушерка. Будете уходить? Предварите дверь, и все. У меня нет замка. Угу. Пробурчал бывший пластун и пошел в дом а Лыков под руку с акушеркой отправился на площадь. От радости ему хотелось взять ее на руки и кружить в воздухе до самой аптеки. «Эх, они вабаны! Эх, гава самурай хренов!» Сначала отпустил Лыкова, потом недооценил кавказского унтер-офицера. «Ну теперь берегись!» Возле присутственных мест они с Клавдией Провной расстались. Лыков отправился в полицейское управление. Встречные корсаковцы сдергивали шапки и удивленно оборачивались. Слух об отъезде начальника округа дошел до всех в городишке. «Это хорошо, садовники будут собираться чуть-чуть вальяжнее». Сыщик застал Тауба и Фельдмана возле карты. Барон был хмур, но вежлив. Степан Алексеевич заливался соловьем. «И ушицы осетровые попробуйте, а там Алексей Николаевич вернется». «А я уже вернулся», — объявил надворный советник, входя в комнату. Фельдман радостно ойкнул, продержался. А Виктор сразу бросился жать руку. «Ну, слава богу! А то какая-то непонятная отлучка. Ты же знал, что я приплываю. Зачем уехал?» «Так вышло. Но согласись, я быстро справился. «Степан Алексеевич, как то муха. «Я распорядился, готовят». «Будьте добры, пошлите к повару сказать, чтоб добавил рыбы, а то нам на троих не хватит». Фельдман понял, что приглашен к начальственному столу и, довольный, ушел исполнять приказания. Алыков быстро сказал подполковнику, «Не расслабляйся, через два часа выступаем войной». «С кем воюем?» – посерьезнел тот. «С японцами?» – «Теми, что ускользнули от нас в Тро. «Ты их нашел?» «Да, и корабль тоже». С ними теперь уже семь беглых Иванов. Если мы опоздаем, их отвезут к Микадо». «К черту уху! Поехали сейчас!» — сказал Таубе. «Нет. Один хороший человек должен немного отдохнуть. Он нам очень пригодится. Там до черта противников!» «Я привез с собой отделение Меделян. Все двенадцать штыков. И Коврайский еще. Он хоть денщик, но парень боевой. Ай, молодец баронище!» «Бесеркино отдал всех. Ты как чувствовал?» «Но ты же намекал в письме, что отыщешь лагерь. Где он, кстати?» «В бухте Буссе. Вот, смотри». «Так она же мелководная», — удивился Талба. «Как туда войдет шхуна?» Но ну, тут вернулся Фельдман и пришлось сменить тему разговора. Леков сообщил своему помощнику. «Я снова уезжаю. Подполковник Талба отправляется со мной». Будете опять за начальника, но это, скорее всего, только до вечера. Слушаюсь. Надо срочно накормить двенадцать линейцев, что прибыли с господином подполковником. И приготовить для них три телеги, а лучше четыре. И еще, чтобы были готовы три верховые лошади. Линейцы уже кушают, я распорядился. Телеги же придется одолжить у Шелькинга. Будьте добры, займитесь этим. Пока уха готовится. Фельдман вновь ушел. Оборон тут же насел на друга. Так как шхуна-то войдет в, хуб, в бухту Буссе? Айны углубили дно в одном месте. С трудом на корабль может входить и выходить. Понятно. Для кого третья лошадь? Для Голунова. Это мой учитель по турецкой войне. Мощный человек. Он был у японцев старостой в Корсаковске, отвечал за конец сахалинской цепочки. И открыл все мне. Я вас сейчас познакомлю. Там такое... «Но сегодня мы эту цепочку окончательно разорвем». «Последний вопрос. Где Федор?» «Он в лазарете. «Что с ним?» «Сядь, сядь. Так, легкий ушиб. Мне нужно было, чтобы парень наблюдал за больными». «Слушай, Алексей, у Буфаленка свое задание, очень важное. Ты во что его втянул?» «Нет, у тебя права осложнять ему внедрение». «Да успокойся ты, все хорошо». Федор здорово перевоплощается. Тут у него репутация редкостного жулика. Приближенного к начальству. Представляешь, он в тюрьме. Деньги в рост дает. Вот это молодец, вот это одобряю. Как мне с ним увидеться? Вечером увидишься. Сначала надо поймать Иванов с их Анивабан. С кем, с кем? Пойдем за Голуновым. Расскажу по дороге. Учти, Калина Агеевич каторжный. Я буду просить для него у государя помилования. Ты с его величеством на короткой ноге? Так что помогай. «Без него я бы уже в земле лежал». «Значит, дела у нас такие». Лыков повел Таубе к дому Акушерки. По пути он сжато рассказал все, что успел узнать. Подполковник, в свою очередь, сообщил другу об открытиях в Александровске. Вырисовывалась вся картина сахалинской цепочки, затеянной японской разведкой. Но когда дом Инцовой был уже рядом, сыщик насторожился. Дверь была распахнута настежь «Что такое?» Оборвав разговор, Лыков побежал. Сердце колотилось о ребра. Кто-то распластался в синях лицом вниз. Сыщик нагнулся, перевернул. Шельменкин. У Васи башкабоя был проломлен висок. Из комнаты послышался стон. Лыков ринулся туда. На полу лежал Голунов. Он смотрел на вошедшего и силился что-то сказать. Алексей упал рядом на колени. «Куда тебя? Молчи, береги силы». Бывший пластун только хрипел. Потом вдруг отчетливо произнес. Не вышло у тебя помочь. Не мне, не Ваньке, пану. О, так и остались на мертвом острове. Закрыл глаза и будто уснул. Лыков встал. Из синей на него глядел Таобе. Было неловко киснуть перед ним, а то бы он дал волю чувствам. Чтобы не выдать их, сыщик внимательно осмотрел комнату. Через несколько минут он сообщил барону. Их пришло трое. Царь и два его подручных. Какой царь? Это кличка Артамона Казначеева. Ивана из здешней тюрьмы. Самый опасный человек на всем Сахалине. При нем вон тот, что в синях лежит. Это Вася Башкабой. И еще один. Глазинап. Огромной силы с медведями боролся. Видимо, он и сломал колени грудную клетку. Тот защищался и смог убить Ваську. Но с тремя разве совладаешь? Вот так. Лыков вышел на улицу, в глазах у него было темно. А он-то, дурень, решил, что царь со свитой со всех ног кинулись к шуне. Сам уговорил Калину поспать. Теперь он уснул навеки. Сволочи следили за Лыковым все это время. И подстерегли коменданта одного. Значит, они где-то здесь, в городе. Вместо похода в бухте Буссе Лыков организовал облаву по всему Корсаковску. Начали поиски с того же лазарета. Фридрих Гезе с перевязанной головой рассказал, что ничего не видел и не слышал. Лыков велел ему вернуться к лакейским обязанностям. По дороге уже без свидетелей Федор сообщил. В лазарет явились пятеро японцев. Они были одеты в черное платье и действовали совершенно спокойно. Дали по башке часовому и увели арестантов. Следить за ними Буфаленок не рискнул. Правильно сделал, одобрил надворный советник. «Ребята там со специальной подготовкой, с ними лучше не связываться, а у тебя свое задание, иди отдыхай». Облава дала всего один результат, крайне неожиданный для Лыкова. Он вновь недооценил дерзость и решительность Иванов. После обыска юрдовки сыщик отпустил солдат и возвращался за дами в полицейское управление. Дошел уже до барака вольной тюрьмы Когда из запали вывалился глазинап. Огромный дети зловеще склабился. Здорово, Зухер! Вот и свиделись напоследок. К удивлению уголовного, лыков ему очень обрадовался. Да тебя же мне Бог послал! Вот спасибо ему. Однако, каково? Весь Корсаковск на шах стоит, солдаты рыщут, а тут среди дня, у тюрьмы, где полно охраны. Кто-то из конвоя явно помогал Эсаулу. Че, страшно стало, по-своему оценил веселость сыщика Глазенап. Не дреешь, я тебя мучить не стану. Придушу и всех делов, как дружка твоего, Голунова. И попер на начальника округа. Зря он вспомнил Калина Агеевича. Лыков, собиравшийся до этого захватить его живьем, тут же передумал. Но Глазенап этого не знал. Он вытянул вперед огромные ручищи, пытаясь взять противника за горло. Алексей поймал их у самой шеи. Кулаки у Ивана были чуть не с голову сыщика. Тогда он вцепился в пальцы. Те едва убирались в его пяди. Пальцы сразу удобно легли в захват. С таким противником, как Мурзин, рассупониваться было некогда. И Лыков приналег изо всех сил. Секунда, и пальцы гиганта словно угодили под паровой пресс. Он не успел ничего понять, как уже не мог сопротивляться. Фаланги хрустели и, казалось, крошились в труху. От страшной боли Глазенап закричал и попытался вырваться. «Куда там?» Иван упал на колени, крик перешел в собачий вой, а лыков все давил. Уголовный сжался, уменьшился в размерах, словно проколотый шарик. Так это ты убил Калину Агеевича? между делом поинтересовался сыщик. Будто точил карандаш, а не боролся с богатырем. Тогда терпи, это только начало. Левой рукой Алексей оторвал глазенапа от земли, осмотрелся вокруг. Подошел к частоколу, прислонил к нему жертву и примерился. Тот захрипел, попробовал вырваться, но, хотя был вдвое больше сыщика, это ему не удалось. Алыков ударил Ивана прямо в грудь. Ты так бил Глунова, Так, я знаю. на ко тебе, гостинца. Хрысь! На этот раз кулак влетел убийце прямо в солнечное сплетение. Тот ойкнул и стал валиться на бок. Его поймали и снова приставили к ограде. Христь! И теперь удар пришелся в сердце. Из-за на крике прибежали караульные, но не посмели вмешаться. Начальник округа методично, без видимых эмоций, избивал каторжника. Тот получал тычка, валился, но тут же прилетал следующий удар и не давал ему упасть. «Если Лыков бил правой...» То придерживал жертву левой рукой. Через секунду поступал наоборот. Огромная туша моталась вдоль частокола. Толстые бревна дрожали, словно бумажные. Глазынап уже не кричал, а только охал. А сыщик все молотил и молотил, он совсем озверел. Понимал, что надо остановиться, и не мог. Наконец Лыков устал и отпустил Гайменника. Тот сразу же сполз на землю. Он был без сознания. Из носа и ушей текла кровь. «Караул! Здесь, ваше высокоблагородие!» Подскочил разводящий. «Охранять!» Разводящий попытался что-то сказать, но Лыков оборвал его. «Я сказал охранять!» «Здесь!» «Помощи не оказывать!» «Пусть подыхает, сволочь!» «Есть!» Расталкивая солдат, подбежал доктор погануться и склонился над телом. «Что вы с ним сделали? Немедленно ко мне в лазарет!» «Что?» — свистящим шепотом уточнил начальник округа. «Оспаривать мой приказ?» «Мой приказ!» Караульные зажмурились. На Лыкова страшно было смотреть. «Молчать!» — заорал он диким голосом. «Не смейте речить! В порошок сотру скоты! Поганулся, пошел вон отсюда, пока я тебе не Доктор вскочил, подобрал полы шинели и припустил, что было мочи. А с Лыковым уже началась истерика. Титаническим усилием воли он заставил себя не орать. Просто стоял и тупо смотрел в тюремный забор. Солдаты боком-боком начали пятиться назад. Возле Глазинапа остался только часовой. Почти спокойным голосом надворный советник приказал ему. «Никого не подпускать, в случае неповиновения — стрелять!» Появились какие-то люди. Они вслушивались в стоны Ивана, шушукались и расходились. Лыков стоял поблизости, потихоньку возвращаясь в разум. Вдруг откуда-то выскочила акушерка Инцова, упала на колени перед умирающим. «Сейчас, миленький, сейчас, я тебе помогу!» "Не робко возразил солдат и оглянулся на сыщика. Что делать-то?" "От того, словно муха укусила, он снова заорал диким голосом. Это кто тут миленький? Он! Этот упырь! Встать и отойти!" Я сказал: "Встать и отойти!" Клавдия провно, не обращая на это никакого внимания и трепицы обтералась лица, глаза кровь. "Дура!" — ряфнул Лыков. — Это же он, калини ребра в сердце вколотил! Отойди от него! Инцова только сейчас обернулась на начальника округа, бросила укоризненный взгляд, ничего не ответила и опять занялась оказанием помощи. — Лыков отошел и стал трясущимися руками застегивать шинель. Ему было стыдно перед солдатами. — Все равно сдохнет. Зря стараешься. Через десять минут... Он вошел в полицейское управление к нему кинулся Таубе. «Ты где застрял? Ехать пора!» Но, увидев лицо друга, осекся и спросил в полголоса, что случилось. «Фридрих» обратился к сыщик Камердинеру. «Принеси водки». «Много водки!» Они выехали на восток в первом часу пополудни. Впереди мрачный и немного хмельной лыков с подполковником Таубе. Следом... Четыре телеги с меделянами. Лыков рассказывал другу все перипетии своего расследования. Отряд торопился, но меры предосторожности замедляли его ход. Так гору Юноны миновали перекатами. Половина едет, половина держит местность на прицеле. Но садовники, видно, тоже спешили уплыть. Во всяком случае, до Чебесанских озер русские не встретили ни поста, ни засады. Отряд как шел вдоль берега моря, так и продолжил путь. Проехав Чебесаны, увидели озеро Вайвайто. Оно поражало размерами. Десять верст в длину и четыре в ширину. В Вайвайто впадает девять окрестных рек, а вытекает одна – Аракуль. Она течет параллельно морскому берегу с запада на восток до самой бухты Буссе. Между рекой и морем узкая полоска суши. Поставить тут несколько стрелков, и они остановят любую экспедицию. На песке ни камня, ни деревца. Укрыться негде. Но скакать по бездорожью в обход времени уже не оставалось. Осторожный Таубе остановил колонну на расстоянии прицельного выстрела от устья Аракуля. Уже открылись бухта со шхуной. На ней... Торопливо выбирали якорь. Лыков хотел дать шинкелей, но барон не пустил его. Он долго рассматривал в бинокль песчаную дорогу и недовольно кривился. «Уйду уже, вот же!» — надворный советник. «Что стоим?» Но подполковник вместо ответа встал в седле показачи в полный рост и продолжил наблюдать. «Ага!» Таубе опять сел, вытянул из-за спины винчестер, прицелился и выстрелил. Оглушенная лошадь сделала кульбит, но тут же замерла, удержанная твердой рукой. А вот теперь вперед. Странная колонна, два всадника и четыре телеги, помчались к бухте. Возле устья реки Лыков увидел японца с винтовкой, наполовину закопавшегося в песок. Пуля барона вошла ему в нижнюю челюсть, а вышла из спины. От берега лагуны отчалили две шлюпки с айнами. Указывать створ. Но далеко уплыть они не успели. Лыков первым же выстрелом перебил весло. А назад, сукины дети! Перепуганные инородцы сразу вернулись и разбежались кто куда. Шхуна с белой полосой по борту подошла к отмели и остановилась в нерешительности. Фарватер показывать было некому. «Если ошибешься, сядешь на миль, и тогда от русских уже не уйти». И акагемару стало смещаться к дальнему берегу бухты. «Они решили дождаться темноты», — сообразил надворный советник. «Верно», — согласился с ним Таубе. «Ночью Айны опять выйдут на место и внезапно обозначат створ огнями, и Шхуна выскочит в море». «Эх, где же Крис-серок, неужели опоздает?» «Чем больше темнело, тем хуже делалась ситуация». А кагемару стоял он на готове, под парами. Айны на дальнем берегу уже стали рассаживаться в лодки. Лыков скрипел зубами, но сделать ничего не мог. Начинался прилив. И еще полчаса, и японцы с беглыми уйдут. Можно лишь накрыть их несколькими залпами. Кого-то уложишь, а остальные-то вырвутся. Вдруг на востоке показался парус. Кто это? Японцы выслали своим в подкреплении другой корабль? Или это подоспел крейсерок?» Лыков припал к биноклю. Через несколько минут напряженного ожидания он радостно сообщил подполковнику. «Это Аналимов, вот молодец!» Но Акагимару тоже заметили противника и стали заворачивать обратно. «Хотят высадить людей на берег, чтобы те ушли горами», — вновь догадался сыщик. «Действительно!» За хритом находились японские фактории. Пассажиры шхуны, сойдя на сушу, растворятся в темноте. «Ищи их потом!» «Ребята, рассыпься по берегу!» – скомандовал Тауба, и первый поскакал в обход бухты. Меделяны с Коврайским сели в телеги и устремились за ним. Они бы не успели, но в это время крейсерок на ветре подлетел к горловине бухты. Увидев удирающую от него шхуну, Налимов сразу скомандовал. Носовое ниже в этой линии залп. затараторила пятистволка Гочкиса, и в воде под бортом японца поднялись фонтаны брызг. «Катасонов, растак так тебя через Брамсель, выше подними. А Кагемару поднажала, но не успела. Бах-бах-бах-бах-бах-бах! Вторая очередь легла точно в корму. Что-то затрещало, что-то загорелось. Шхуна стала быстро заваливаться назад. Экипаж последним усилием сумел дотащить ее до берега и выбросил на отмель. Пятнадцать русских были уже здесь. Они стали полукругом, нацелив ружья. Положение противника сделалось безвыходным. — Гава крикнул Лыков. — Вели своим сдаваться, иначе всем кирдык. Ты знаешь, что такое кирдык? — Догадываюсь, — ответил с борта капитан. Он стоял на носу с саблей в руке, невозмутимый и даже веселый. Рядом плечо к плечу выстроился десяток японцев в черном платье. Тут с борта начали сигать люди с криками «Не стреляйте, мы сдаемся!» Это были Иваны. Японцы позволили им беспрепятственно выбраться на берег. А потом спрыгнули сами и по коленам в воде выстроились в боевой порядок. Он оказался необычным. Садовники встали в затылок друг к другу, а капитан замыкал колонну. В правой руке каждый держал метательную звезду, а в левой обратным хватом меч. По команде Токигавы бойцы быстро двинулись в атаку. Лыков замер пораженный. Садовники шли на верную смерть. «Эй, такигава! попробовал он что-то сделать. «Пожалей людей! Мы же вас перебьем, как куропаток!» Но японцы молча сближались, и пришлось открыть по ним огонь. Боевой порядок, видимо, был вынужденным. Они в Абан надеялись, что идущие первыми примут все пули на себя. Это позволит остальным добраться до противника и вступить с ним в рукопашную. Но замысел не удался. Русские стояли полукругом, охватывая японцев с трех сторон. Вся глубина колонны простреливалась, и садовники начали валиться один за другим. Через несколько секунд они рассыпались в цепь, кувырком стараясь уклониться от свинца. Двое или трое успели замахнуться своими звездами, но бросить им не позволили. Меделяны били без промаха. Капитан остался в окружении немногих помощников. Он встретился взглядом с Лыковым, Поднял над головой клинок и бросился на сыщика. Алексей замешкался. Ему не хотелось убивать храброго японца. Тут выстрелил Таубе и ранил офицера в руку. Капитан нагнулся и подобрал выпавший меч левой рукой. Барон немедленно продоверявил и ее. Разведчик что-то скомандовал ближайшему садовнику. Тот, не раздумывая ни секунды, одним ударом снес начальнику голову. такигава как сноп, повалился в воду. Вскоре все японцы были перебиты. Ни один не добежал до берега. И ни один не сдался. Раненые добивали друг друга. Последний черкнул себя по горлу, уже теряя сознание. Бой закончился. Одиннадцать мертвых тел лежали у берега. Потрясенный Лыков в какое-то время не мог взять себя в руки, затем собрался и приказал связать пленных Иванов. И тут выяснилось, что царя среди них нет. Сыщик опознался Друдинова и Ваську Карыма. Других он по приметам не помнил. Алексей полез на шхуну и обыскал ее до последней доски. Меделяны обшарили весь берег. Пусто! Казначей его нигде не было. Ехать в Корсаковск в темноте не решились. Линейцы развели на берегу два костра. Возле одного они разбили свой лагерь, у второго грелись иваны. Лыков заставил Айнов перевести на крейсерок тела убитых японцев. Лейтенант Налимов у костра поужинал с сыщиком и разведчиком, выпил за удачный бой и ушел ночевать на корабль. Ранним утром отряд отправился домой. Крейсерок обогнал конно-пешую колонну. К обеду все были в Корсаковске. Пленников в кандалах посадили в карцер. Дела их были плохие. Прикуют к тачке и засунут в страшную воеводскую тюрьму пожизненно. Меделяны разместились в родной казарме. Лыков первым делом забрался с корабля тела садовников и отвез консулу. Господин Кузе, мрачный и строго официальный, принял своих несчастных соотечественников и лишь один раз его лицо дрогнуло, когда он увидел ее имона Гаву. Вы видите, господин консул, что мы не хотели убивать капитана Гаву, Ранили его в руки, чтобы захватить живым. Но он велел добить себя. Другие тоже не сдались». Мне очень жаль. Это были храбрые люди. Кузе промолчал. Усталый и разочарованный Лыков пришел домой. Все Иваны и Сахалина не заменили бы ему одного царя. А тот как-то сумел скрыться. Неужели слез со шхуны и ускользнул в горы? Ой, тоска! Фредрих! Крикнул надворный советник в кухню. Принеси чаю. Но вместо Геза явился Ожогин, а следом Фельдман с растерянным лицом. Осмелюсь доложить Фридриха нигде нету, отрапортовал Лакей, и добавил с вечера уж как. Что значит нету? рассердился лыков. Опять лодарь в лазарет ушел. Вперед выступил Фельдман, растерянно теребя длинную бороду. В лазарете Гейза тоже нет. Его нигде нет. Он даже не знаю, как сказать. Что случилось, набычился сыщик. Он уплыл. Куда? В Японию. Из гостиной прибежал Таубе. Кто уплыл в Японию? Э -э, камердинер господина начальника округа, каторжный третьего разряда Фридрих Гезе. Как это каторжный мог уплыть? Не понял подполковник. Кто пустил его на пароход? Он взял у меня в управлении полиции бланки чистых паспортов и поставил в них нужные отметки. Потом сел на тот пароход, который вас привез, японский. за Агамару!» Ночью пароход уплыл. «Но что, караул!» — продолжал расспросы Таубе. «Неужели кемердинера начальника округа не знают тут в лицо?» «Да», — очнулся Лыков. «Там же на пристани дежурный надзиратель, часовые, таможенники, куда они все смотрели». Судя по всему... Каторга помогала побегу, запинаясь, пояснил Фельдман. На пристани началась драка, все отвлеклись. Вот Гызы прошмыгнул. Что же вы, Степан Алексеевич, паспортами-то разбрасываетесь? грозно начал лыков, а сам незаметно подмигнул барону. Ловко мол, буфаленок смысла. Фельдман понурился, а сыщик продолжал. У вас что, бланки на виду лежат? И печати тоже. Бери, кто хочет. Ну, вас же камердинер. Ему везде был доступ, попытался оправдаться колледжеский регистратор. А я, как знал, недолюбливал его. То есть, Степан Алексеевич, это я виноват, что у вас со стола паспорта воруют. Фельдман смешался. Он хотел что-то сказать, но никак не мог решиться. Наконец выдавил. Там два паспорта пропало. Что, немец себе с запасом прихватил? Ну, молодец, не растерялся. А мы даже не знаем, под каким именем его искать. И в Ялек в темноте сели двое, странным не своим голосом добавил секретарь полицейского управления. Кто второй? К Казначеев. Лыкову сначала показалось, что он ослышался, потом, что его отчекушили дрыном по голове. В ней что-то гудело и металась мысль. Зачем? Зачем буфаленок организовал побег царю? Позже в черепную коробку проникла вторая мысль. «Щенок! Ах, щенок!» Не посоветовавшись, не предупредив. «И кого отпустил?» «Убийцу Голунова!» Несколько секунд сыщик молчал, сдерживая гнев. Потом сказал сиплым голосом. «Фи... «Фридрих Скотина!» «Догнать пароход можно?» «Крейсерок на рейде!» «Нет, они уже на мацмае. Скрепя зубами, сдерживая душившее его бешенство, Лыков прошелся по столовой. Что делать? Самоуверенный молокосос отпустил царя. Он повернулся к Фельману. «Идите! В отношении вас мной были приняты меры к взысканию. Слушаюсь». «Да нельзя расстроенный коллежский регистратор удалился». Лыков накинулся на Ожогина. «А ты куда смотрел?» «Он же германец», — ответил тот. «И что? Германец нашего брата завсегда вокруг пальца обведет. Потому хитрая нация. Он царя все это время здесь скрывал, в бане, пока ваше высокоблагородие по его покраинам искали. Шельма?» «Понятно. Ладно. Неси нам с германцем-бароном, Таубе, водку, закуску и чай. После этого не входи, пока не позову. Сейчас буду думать». «Как генералу объяснение писать?» Когда они остались вдвоем, Виктор в полголоса сказал «Ай да, Федор! Он гений, я всегда это говорил!» «Ты что, смеешься надо мной?» Ратманов своим мальчишеским решением, ни с кем не советуясь, вывез с каторги самого опасного здесь человека, понимаешь? Самого! Из всех шести тысяч каторжных!» Это же самоуправство. Самоуправство, согласился Тауба, для пользы дела. А царь – это лучшее прикрытие. Лучше не бывает. Такой побег войдет в историю Сахалина. О нем много лет в кандальной будут рассказывать. Стащить паспорта, сесть на пароход и уплыть с каторги пассажиром. Согласись, это гениально. Но подожди, дослушай да меня до конца вот ты сейчас расстроен и поэтому несправедлив. Федор сам, без меня или тебя мастерски решил главную свою задачу легендирование побега. Царь чудовищ это зверь такого масштаба, что никому и в голову не придет усомниться в легенде. Геза может теперь осесть где угодно. И все будут знать, это тот, кто сделал побег Артамону Казначееву. Хитрый, ловкий Фридрих Гезе. Да как ты не поймешь, взбил солыков Царь, это непомерная плата за вашу легенду. Он убил Голунова, он убил множество других людей. И еще немало убьет, потому что это удобно Федьке. Никого он больше не убьет, спокойно ответил Таупе. Как так? Ну очнись уже. Ты что, Федора не знаешь? И что? Сам рассуди. Твой царь Нужен ему только на первое время. Для легенды фигура последнего хорошо и японской разведки известна. Ведь так? Ну так. Он должен был стать главным во всей партии. Будущим резидентом. Покойный такигава говорил, что у него задатки вождя. Вот, обрадовался барон, наш маленький немец пойдет туда только до кучи за компанию. Но его ловкость... «Несомненно, будет замечено». «И японцы предложат Фридриху послужить Микада. «Тут поломается немного, но согласится». «После этого твой царь ему уже будет не нужен». «И что с того в раздражении?» — спросил Лыков. «А то, что царю тогда придет конец. Федор убьет его». «Федор? Царя? Да он против него щенок». «Щенок?» «Это мы по сравнению с ним пигмеи. Ты вспомни, что Буфаленов сделал с Шайки варнавинского маньяка. Ты не разгадал этого зверя, а он распознал с первого взгляда. И перестрелял четверых в одиночку. А это были опытные убийцы. Федя тогда, если помнишь, едва стукнула. Вдумайся, 16 лет. Ну? Но... Ну, не знаю» ответил Лыков, помедлив, не уверен. И потом, не советуюсь на своих охряк. Нет, так нельзя, это мальчишество и самодурство. Если бы он спросил, разрешишь ли ты ему сбежать на пару с царем, ты бы дал согласие? Нет, конечно. Вот, и Буфаленок это прекрасно понимал, поэтому и разрешение не спрашивал. У него удивительный, парадоксальный ум. Пока мы с тобой гонялись за садовниками, он принял самостоятельное и очень смелое решение. Федор совершил самый фантастический побег с Сахалина в компании самого опасного каторжного. И флёр этого побега станет основой его легализации. Нам, двум взрослым и опытным людям, такое даже в голову бы не пришло. А Федору пришло. Что же до Казначеева? Ну, считай, что он уже выпил яд, который скоро его убьет. Геза для него теперь лицо, пользующееся полным доверием. Царь думает, что обманул судьбу. Дурак! Он лишь ширма для более важного дела. Игрушка в руках Федора. И в нужное время игрушки оторвут голову. За ненадобностью. Ты думаешь... С надеждой в голосе спросил Алексей. Калина любил и баловал мальчишку. Тот должен отомстить. считая, что Казначеев уже покойник. До осени Лыков и Таубе выкорчевывали по всему острову звенья Сахалинской цепочки. Не сразу им открылся весь масштаб предприятия. Он оказался значительным. Побеги Иванов, как выяснилось, были второстепенным фрагментом дела. И, видимо, Фортовые разочаровали японцев, они плохо поддавались дисциплине, а по возвращении в Россию часто не выходили на связь. И Кансикеку решила вербовать убежденных противников государства. Причем это были не политические, их на Сахалине числилось мало – И побеги для таких арестантов устроить нелегко. Например, Лыков лично проверял Бронислава Пилсудского, присланного сюда по делу 2 1 марта. Полях оказался интеллигентным, обаятельным человеком, увлеченным этнографией. Жилось ему трудно, но он терпел. Никаких нитей, связывающих Пилсудского с Гизбертом, Лыков не обнаружил и оставил Каторжного в покое. Выяснилось, что японцы вербовали тех, в ком были сильны националистические настроения. Любой варшавский вор – убежденный враг России. Поляки дали основной процент агентуры. Их послали на родину под новыми именами. Теперь шпионов предстояло отыскать корпусу у жандармов. Алексей, памятая о своих стычках с синими мундирами в Варшаве, сомневался в успехе. Вторыми после панов шли евреи. Эти не мечтали о независимом государстве, но были обижены на Россию за ограничения в правах. Найти таких агентов, что сыскать иголку в стоге сена. Проще всего оказалось с грузинами и малоросами. Среди них идеи национализма едва начали развиваться. Вернувшись в горы или к себе в хату, такой шпион сразу выдавал себя. Он мутил народ, сколачивал очередное тайное общество, строчил донесение японцам и быстро попадал на заметку. Сахалинская цепочка вышла из видения Департамента полиции и военного министерства. Завершали ее разгром жандармы. Они споткнулись на вожде предприятия, на Гизберт студницком Показания Люсиуса изобличали его в шпионстве. В мирное время оно наказывалось непродолжительной ссылкой в Сибирь. Содействие побегом тянуло на полноценную каторгу. Но именно этого доказать не удалось. Даже бумаги, найденные в Сибирском торговом банке, не давали к этому ясных указаний. Таубе решил надеть такие настатского советника кандалы. Он вызвал на допрос Смедовича. Тот явился худой, изможденный, с болезненно горящими глазами. От былой вальяжности лакея не осталось и следа. Тарасек дал против тебя показания, что ты причастен к побегу Шурки Аспида. Во время побега был убит часовой. Понимаешь, чем пахнет? Лакей молчал. Таубе открыл устав о и показал ему статью 310. Вот, гляди. Виновные в побеге, если они для достижения преступной цели учинили смертоубийство, наказываются бессрочной каторгой. Их пособники тоже. То есть тебе теперь звенить кандалами до конца жизни. А пан Гизберт отделается много легче. Как сахалинский житель он поедет в Верхоянский округ Якутской области на 4 года. Где же здесь справедливость? Расскажи о нем правду. И пусть он тоже сядет на нару. Смедович покорчал давно немытой головой. — Нет. — Почему? — Ты ответишь за двоих. Зачем тебе это? Пан Гисберт делал святое дело. Он возвращал больше поляков. И то не просто поляки. Каждый из них — зерно, из которого вырастет колос. А каждый колос родит потом десять колосьев. Поднимается целое поле, то боевцы. Они отвоюют независимость Польши. Люди, которых мы с паном Бенедиктом выпустили на волю, станут жить в своей стране. Да не будет вас, русских. Смедович умер от скоротичной чахотки, не дождавшись окончания следствия. Молчали и другие поляки. Вместе с Гизбертом выходил из-под удара и Единственной уликой против него были предсмертные записки Голунова. Этого не хватало для суда. Но говорил со зла. Корсаковские Иваны тоже не свидетели. Двое убиты, третий сбежал. Фому Каликстовича сгубила неосторожность. Жандармы обыскали его дом и ничего не нашли. Тогда Лыков... Повторно обшарил жилище. Тайник обнаружился в теплой уборной в двойном потолке. Там лежало несколько собственноручных писем Гизберта с указаниями, как именно учинять побеги. Находка решила судьбу обоих чиновников. Статского советника приговорили к бессрочной каторге, титулярного к 12 годам. Отбывать наказание их отослали на кару. Лыков сворачивал свои дела. Господин Белый уже вернулся и заступил в должность. В Корсаковске снова начали пороть каждый день. Сыщик ждал корабля. Вещи его были упакованы, прощальные визиты сделаны. В эти суетные дни состоялась его последняя встреча с Сенцовой. Акушерка пришла, как всегда, одетая в простое ношенное платье без следов косметики. Держалась она спокойно и приветливо. Кажется, старалась скрыть грусть. Алексей Николаевич, спасибо вам. От всех несчастных спасибо. Сахалинцы не избалованы вниманием и добротой начальства. Вот вам на память о нас банковарение. Сама варила, из Муховки. В России такого нет. И выставила на стол посудину с чем-то малиновым. Лыков был уверен, что после той сцены с Глазенапом акушерка к нему не придет. Он был застегнут врасплох и ляпнул с дуру. «А не желаете тоже в Петербург? Наверное, есть там дела. Остановитесь у меня в доме, так дешевле, билет я выправлю». «А зачем мне в Петербург?» – с вызовом спросила Клавдия Провна. «Ну, имеются же у вас культурные запросы. Лекарств еще можно прикупить, которых здесь нет». И самой, извините, показаться докторам. — А зачем показываться докторам? — Вы же христианка. Не надо сознательно укорачивать свой век. Грех это. Инцова вздохнула и сказала. — Алексей Николаевич, я говорила вам уже, что не дура. — Да. Пять лет в броднях хожу, но я не дура. Не надо меня обманывать. Как тогда с деньгами на аптеку? «Давайте на прощание объяснимся честно». «Давайте», — согласился Лыков, и ему сделалось ужасно жаль эту женщину. «Вы знаете, что я вас люблю?» «Да», — с трудом выговорил надворный советник. «Я ничего от вас не жду и ни на что не надеюсь, а просто говорю спасибо за то, что вы хоть ненадолго, но появились в беспросветной моей жизни. Храбрый, сильный». «Порядочный. Уж думала, такие совсем перевелись на свете, но нет. Не убить в России хороших людей. Ваш приезд очень-очень скрасил мои дни. Спасибо вам». Лыков молчал, не зная, что ответить. Клавдия провно поняла его. «Не надо. Я знаю, что вам нечего мне сказать. Я хотел бы просто остаться немного в вашей памяти. Можно?» На последнем слове голос ее дрогнул. Алексей, не отдавая себе отчета, вдруг быстро подошел к акушерке и поцеловал ее. Делать этого не стоило, но он сделал. Женщина не сопротивлялась, но и не поцеловала его в ответ. Молча, не отстраняясь, стояла и смотрела сыщику в глаза. В упор. Потом спросила с неприятной деланной иронией. «А что, я еще могу нравиться?» «Зачем ты здесь?» – взволнованно сказал Лыков. «Зачем губишь себя на этом страшном острове? Уезжай, я помогу». «И тогда ты разведешься с женой?» «Нет, что ты, никогда». «Для чего же ты тогда зовешь меня с собой?» «Кая», – повысил голос Алексей. «Ведь не один же я такой порядочный, есть и другие, и ты кого-нибудь обязательно встретишь». «Это жизнь, в ней всякое бывает. Только руки опускать не надо. Борись, мы тебя подлечим, станешь акушеркой в Петербурге, сама себя сможешь содержать. Для тебя, я знаю, это важно. Там культура, искусство, там общество приличных и умных людей. Для чего ты его покинула? Кому это ненужная жертва? То есть ты предлагаешь мне свою дружку? Да, и помощь, чтобы ты быстрее устроилась в новой жизни». Лучше в Петербурге, но ты сама решишь, где захочешь жить. Во все это время, с тех пор, как обнял ее, Алексей держал женщину за плечи. Она как-то льнула к нему, но сама обнять не решилась. Теперь акушерка сплела руки у сыщика на шее и сказала чуть слышно. — У меня есть одно условие. Всего одно, но очень важное. — Какое? Сделаю все, что смогу. «Я хочу иметь от тебя ребенка». Он сразу убрал руки с ее плеч. «Нет». Лавдия провно отшатнулась, словно ее ударили, и молча выбежала из кабинета.